Глава восемнадцатая Первая Маша проснулась от того, что в незаштуренное окно светила луна. Мутная струйка разбавленного молока тянулась с небес и брызгами ложилась на затененную стену. Она поднялась, осторожно переступая босыми ногами, через разбросу на одежду приблизилась к окну. В лунном свете деревья казались облитыми гудроном, черные макушки лаково блестели, черные ветки не шелохнулись — Но Маша даже непроизвольно принюхалась. Нет, конечно же, это вовсе не тот знакомый с детства запах. Из приоткрытой форточки тянуло далеким рассеявшимся дымом и талой водой. Маша набросила на плечи кофту. Только и лунный свет ее разбудил. Кажется, ей что-то снилось, но на границе яви сон растворился и ушел, как вода в песок. Или это был вовсе не сон, а какая-то мысль? Маша застегнула кофту и обернулась на мужа. Сергей, привольно раскинувшись, крепко спал. Чувство тревоги не оставляло, только усилилось. Некая мелочь ускользнула сегодня из поля зрения, сущая ерунда, на которую не стоило обращать внимания, она не обратила. Отчего же теперь это кажется таким важным? Маша методично принялась вспоминать события дня, разговоры, встречи, поиски. Ей смутно мерещилось, что это как-то связано с лунным светом, но поймать эту связь ей не удавалось. С четверть часа Маша рассматривала неподвижный лес, но, убедившись, что не в силах ничего вспомнить, сдалась. Ноги озябли, и щелей в окне тянуло холодом. Поежившись, она пошла к кровати, не отказав себе в удовольствии наступить на лунную дорожку, и замерла. Неуловимая прежде мысль вдруг обрела очертания. Свет. Не лунный, а солнечный. Маша бесшумно и быстро подбежала к окну. Вот оно. Бледно-желтый ноготь луны прижимает макушку самого высокого дерева в парке. Это ель, под которой нашли лосину. Когда они подошли к телу, в ветвях что-то блеснуло. Я подумала, солнечный луч, но сегодня не было солнца. Почему-то это казалось очень важным. Солнца не было. Так, коротко, как вспышка, мог сверкнуть серебристый фантик или что-то другое, Наверняка оперативники при осмотре места происшествия все нашли успокоила себя Маша. Второе преступление за такое короткое время. Несомненно, они были очень внимательны. Если в ветвях вообще что-то было, мне могло просто показаться. С этими мыслями она вернулась в постель, говоря себе, что немедленно уснёт. Десять минут спустя Маша села, как лунатик, и позвала. — Серёжа... — муж уразительно засопел. — Серёж, мне нужно кое-что проверить. Ты пойдёшь со мной. Бабкин залихваски всхрапнул. Трактовать это можно было единственным образом, но Маша сделала третью попытку, потрясла мужа за плечо. Тот перекатился на другой бок и сделал жест, словно отгонял муху. «Я скоро вернусь», — предупредила Маша, наклоняясь за тапочками. Застойка никого не было. Она на ходу застегнула молнию на куртке до самого горла, пониже натянула шапку и все равно, выйдя наружу, словно в погреб провалилась. «Ух, как холодно!» Маша оглянулась на слабо освещенный холл за спиной, по-прежнему никого. Но она собиралась только добежать до Ели и быстро вернуться обратно, если ничего не найдет. «А я, конечно же, ничего не найду!» Ночного парка Маша не боялась, близость людей успокаивала. К тому же в руке она сжимала телефон, на котором предусмотрительно включила фонарик. Попрыгав на месте больше для уверенности, чем чтобы согреться, она решительно пересекла площадку и углубилась по дорожке в парк, Ноги скользили по подмерзшему снегу. Пройдя половину пути, Маша обернулась. Стеклянные фонари разливали перед тихой заводью не свет, а яблочный сок. Тот самый из трехлитровой банки желто-зеленой без гущи. Этого сока набралась целая лужа на ступеньках и асфальте. Когда вернусь в город, куплю себе такую банку, подумала Маша, и выпью в одно рыло. В одно рыло это было одно из выражений мужа. Маша прибегала к ним, когда чувствовала себя не совсем уверенно, как сейчас. Из окна спальни парк казался более безобидным, и луна была ближе, и световая дорожка разливалась шире и ярче. А здесь, среди деревьев, снег изредка тускло вспыхивал, но сразу газ и деревья их как будто стало больше, чем днем. Маша понимала, что это глупости. Не выросли же они за ночь. Просто кажется, что их целые строи, они перешептываются друг с другом. «Кого, мол, сюда принесло? Какого черта?» «Бояться мне надо людей, а не деревьев», — здраво рассудила Маша. Ей хотелось верить, что мало кого понесет среди ночи на прогулку. Ель уже показалась впереди. В лунном свете она выглядела еще более зловеще, чем угрюмым вечером. Ведьмина дерево, косматые, лохматые, укрывающие нехорошие тайны. Маша осветила среди низких осевших сугробов хорошо утоптанную тропинку. Сегодня здесь побывало много людей. И преступник наверняка шел этой же дорогой, шепнул внутренний голос. Маша сглотнула и быстро, чтобы не дать себе возможность передумать, зашагала к Ели, настороженно вслушиваясь в шаркане собственных подошв. Ветка хрустнула под ногой, Маша вздрогнула, остановилась перед деревом. Казалось, под тяжелыми лапами бурлит дикая невидимая жизнь. Что-то там шуршало, шелестело, потрескивало, словно кора, отваливалась кусочками, или чьи-то крошечные когти впивались в ствол. При полном безветрии некоторые ветки ощутимо покачивались. Маша еще раз обернулась на отель. На этот раз ей показалось, что он остался очень далеко. Как она успела пройти такое расстояние? Фонари торчали двумя тонкими зубочистками и светили как-то неуверенно. Да и лужа яблочного сока перед входом определенно уменьшилась. «Электричество они экономят», — успокоила себя Маша. Вот и притушили яркость. Выходя на улицу, она предполагала обойти дерево по кругу, присматриваясь, но здесь, возле ели, казалось, что та возвышается гигантским стражем между цивилизованным парком и дичающим лесом. «Шагни с тропинки вглубь и провалишься в самую чащу, откуда даже лунный свет тебя не выведет». Маша сердито предложила себе поумерить фантазию, — Но богатая воображение изо всех сил работала против нее, предлагая на выбор картины, одна другой страшнее. «А есть ли медведи в Можайских лесах?» вспоминала она, светя фонариком на высохшие иглы. «Или волки?» Шуршание в глубине дерева по-прежнему нервировало ее, но, сколько она не шарила лучом, в размытом желтом пятне появлялись только черные провалы между ветвей да неопрятный бакенбарды мха. «Мышь!» — по стволу бегает, — решила, наконец, Маша. Ну, вернее, постаралась убедить себя в этом. Две минуты поисков, и надо возвращаться. Если Сергей проснется и не обнаружит жену, он может и не вспомнить, что она ему говорила, уходя. И хотя Маша вдобавок наспех нацарапала записку, теперь ее терзали сомнения, что мужа написано успокоит. «Я в парке, скоро вернусь, только поищу кое-что». Ну, пожалуй, лучше все-таки было обойтись без записки. Маша припомнила, где она стояла, когда нашли Анжелу. Сдвинулась на три шага вправо. Отсюда торчали ноги в потертых ботинках. А здесь Макар придерживал еловую лапу, чтобы не хлестнула Сережу. А где-то рядом, на уровне его груди, что-то бликовало. Маша привстала на цыпочки, потянулась к ветке и похлопала по ней. Она была уверена, что поиски окажутся безрезультатными. Поэтому, когда ей под ноги с длинных игл мягко съехала золотая цепочка... В первый момент она не поверила собственным глазам. Цепочка лежала на грязном снегу и изредка поблескивала, когда на нее падал свет. Маша выключила фонарь, темнота сразу подобрала цепочку и спрятала в бархатный карман. Маша провела по экрану, возвращая луч света, и золотая нить циркнула на снегу. Несколько секунд она стояла неподвижно, словно боясь брать ее в руки, затем резко наклонилась, выпрямилась, сжимая кулак — Беготня и шорохи у ствола прекратились, но Маша уже не было до этого дела. Она медленно разжала пальцы и глубоко, прерывисто вздохнула. Холодная змейка свелась в кольцо на ладони. Маша знала, чья это змейка. Она обратила на нее внимание еще в тот раз, когда они вместе плавали в бассейне. Кольцо с красным глазом и цепочка из крошечных золотых зернышек. Они прекрасно дополняли друг друга и принадлежали одной женщине. Маша бессильно уронила кулак, зажатый в нем цепочкой. Аня, ну зачем? Зачем? Но ответ был ясен. Не было никакой Зинчук, думала она. Это Анькина выдумка, способ отвлечения внимания. Она же сама и бросила это имя в сауне. Ну, конечно. Она ведь умница, наша аномалия, и, пожалуй, тоже склонна к нестандартным решениям. Можно ли называть нестандартным решением убийство? Маша застыла посреди парка, не замечая ни нарастающего гула деревьев, отлетающего издалека восточного ветра, ни исчезновения луны. Вокруг потемнело, но она была слишком занята своими мыслями. Рогозина, Ковали, Савушкина рассказали отчиму Липецкой, что его пачерица ненормальная, что ее боятся в школе, что она пыталась себя убить. Бывший военный, немудрству и лукаво поместил неудобную нелюбимую девочку в психиатрическую лечебницу. Факты. Факты, ничего кроме фактов, мерзких, неприглядных, поскольку все они неоспоримо вели к одному выводу. Сначала умирает Рогозина, потом почти убивают Анжелу Лосину. Рогозина сломала Анне жизнь, Лося знала об ее алкоголизме и дала это понять. «Нож бабочка», — вспомнилась Маша, — Аня пугала им Лосину в туалете. У нее был навык обращения с ножом, в юности она тесно общалась с уголовником, а еще Маша едва не застонала от злости на собственную глупость. А еще был учитель музыки Евгений Сутелин, по весне найденный во враге мертв. С чего я взяла, что это дело рук бывшего зэка? М? Разве это бывший зэк видел, как Сутелин питается меня изнасиловать? Разве это старый вор, не интересовавшийся ничем, кроме своих псов и очередной дозы, пообещал мне, что больше человек в пальто никому не причинит вреда? Это Анна убила его. Она свела татуировки, надела маску добропорядочной дамы и примчалась, как только Рогозина позвала навстречу. Один только бог знает, что она перенесла за тот год или даже полтора, что ее принудительно лечили в психушке, но она ничего никому не простила. Пустой парк, по которому гуляет лишь ветер. Одна женщина, озираясь, тащит тело другой, уверенная, что убила ее, сгибается, заталкивая его под еловые лапы, золотая нить цепляется за сучок и повисает на ветвях. Маша видела всю сцену так отчетливо, словно сама присутствовала при этом. Ну что... «Что же мне теперь делать?» «Маша!» Она вскрикнула от неожиданности. По тропинке к ней бежал Сергей, в наспех наброшенный на плечи куртки. Пятно отключенного фонарика прыгало перед ним по земле. Выглядел он устрашающе. При своих медвежьих габаритах Бабкин обладал медвежьей же ловкостью и проворностью. Казалось, если на его пути кто-то встанет, эта стремительная глыба просто сметет его». Машу меньше потрясло бы появление самой Липецкой. Сережа, что, что ты здесь делаешь? Это я тебе должен этот вопрос задать, рыкнул он. Я просыпаюсь, тебя нет рядом, записка. Звоню, нет сети. Я весь парк обыскал. Черт возьми, боялся найти твой труп. Ну что происходит? Он был разъярен и напуган и от страха ярился ещё сильнее. Что на жену нашло, как она могла уйти, не разбудив его, что она делает рядом с местом преступления? В первую секунду он заподозрил, что убийце удалось выманить ее навстречу, какой-то изощренной дьявольской хитростью, подкупом, шантажом, да чем угодно. Но быстрый осмотр показал, что кроме Маши тут никого нет. Сергей без всякого страха сделал то, на что она не решалась, обошел еле и заглянул под ветки. Никого. «Зачем ты пошла сюда?» Маша промычала что-то невнятное. «У тебя здесь встреча?» «Нет, что ты!» Бабкин еще раз оглядел ель, сжавшуюся Машу, и тут ему в глаза бросилась цепочка на ее ладони. Она тотчас отступила назад и спрятала за спину сжатый кулак. «Что это?» Он пристально вгляделся в ее лицо. «Где ты это взяла?» Соврать у Маши не хватило духу. «Здесь?» «Где?» «Под деревом?» Она кивнула. М -м, ты за этим сюда пришла, сообразил он. Второй кивок сопровождающийся тяжелым вздохом. Бабкин по-прежнему ничего не понимал. Дай мне. Он требовательно протянул руку. К его изумлению Маша не только не отдала цепочку, но и попятилась на несколько шагов. Теперь она упиралась спиной в разлапистые ветви. Дальше ей отступать было некуда. Все это настолько не походило на нее, что Сергей опешил. Он вгляделся в лицо жены, отведя фонарик в сторону, чтобы не ослепить ее. «Ты точно нашла это здесь?» — непонимающе спросил он. «Да». «Маш, ты понимаешь, что это улика?» «Еще одно «да», прозвучавшее печально, но твердо». «Ты не покажешь мне?» Она отрицательно покачала головой. «Я не могу. Извини, пожалуйста, правда не могу». Бабкин машинально щелкнул выключателем и погасил фонарь. Облака разошлись, луна повесла прямо над ними, цепляясь за ветви, как стеклянный шарик. В первую секунду, увидев Машу живой невредимой, Сергей испытал невероятное облегчение. За то время, что он метался среди деревьев, ему приходили в голову самые жуткие сценарии развития событий. Однако теперь острая вспышка радости утихла. Маша вела себя странно. Маша что-то скрывала. Маша не желала отдавать ему улику. Из всего этого следовал только один вывод. Ты ее узнала. Она крепче сжала за спиной цепочку, и по ее изменившемуся лицу он понял, что попал в точку. Ты опознал ее по этой вещи, да? Молчание. Сергей Бабкин был очень спокойным и уверенным в себе человеком, но в эту минуту почувствовал себя слепцом, в скалах и без единого проводника. «Что там впереди? Уткнешься в стену? Рухнешь с обрыва?» Они с Машей всегда были вместе, когда однажды в июне они поехали на природу с ее друзьями, и там затеяли шутливо бросать мяч, разделившись на две команды, и Сергей не смог играть против жены. Даже в глупой дружеской игре они должны были оставаться по одну сторону черты. Но сейчас жена стояла в двух шагах, испуганная и в то же время явно что-то твердо решившая, и вела себя как противник в схватке». Более слабый, более уязвимый, но противник. Маша осознавала, что происходит с мужем, но перевесить на него ответственность за свой поступок она не имела права. Стеклянное сияние луны залило лес, превратив его в контрастную гравюру. Острые тени почернели, снег вспыхнул и заблестел, как слюда. Сергей попытался собрать воедино. «Доступна ему информацию?» «Она знает, кому принадлежит цепочка, но не хочет говорить, отказывается отдать, боится меня». «Хм. По всему получалось, что Маша выгораживала убийцу. Бабкин отказался бы в это поверить, если бы услышал от кого-то другого, а не увидел собственными глазами». «Кого она может так защищать?» «Ответ нашелся сразу». Это Матильда. Она помотала головой, что можно было трактовать двояко. то ли нет, не Матильда, то ли нет, не скажу. Сергей решил, что верен, второй вариант и не ошибся. Ты мне не скажешь. Н -н -н. Бабкин с удовольствием сел бы в сугроб, а еще лучше нырнул бы туда с головой. Машка, ну не молчи, взмолился он. Что происходит? Давай вернемся в отель, пожалуйста. Ты мне не доверяешь. Доверяю? «Тогда объясни, чёрт возьми!» — разозлился он. «Ты... ты знаешь, кто напал на лосину?» «Кажется, знаю». «Тогда какого чёрта мы тут торчим?» «Потому что я не могу её выдать!» — с неожиданной сухостью сказала Маша. «Она тебе угрожает? Шантажирует?» На каждого вопрос она отрицательно мотала головой. «Вы с ней говорили?» «Нет». Бабкин, не выдержав, наконец зачерпнул снег и размазал ладонью полбу лбу жесткие крупинки. Фу, «Хоть сон сбить!» Он помотал головой. «От снега действительно стало легче. Словно кто-то положил прохладную ладонь на воспаленный лоб и унял бред». Потому что то, что происходило, иначе как бредом, он не мог назвать. Хочется проснуться, оказаться в нормальной жизни, поморщившись, пробормотал он. Только этого Маши не хватало. Я правда не могу тебе ничего объяснить, сказала она и беззвучно заплакала. Прости меня, пожалуйста. Но почему, Машка, почему? Потому что я вижу девочку-подростка, бегущую ко мне по громыхающим крышам гаражей, ответила бы ему Маша, если бы могла. Рядом с ней пса, в колтунах, с маленькими, как у медведя, ушами. Я не знаю, от чего именно они спасли меня, и не хочу знать. Они это сделали, остальное не имеет значения. Я могла лежать между гаражами с синими пятнами на шее и задранной юбкой, и нашли бы меня только на следующее утро. А вместо этого отряхнула куртку, подняла сменку и пошла домой. Зазор между этими двумя реальностями обеспечил мне человек, который убил Светлану Рокозин. «У меня перед ней долг», — наконец сказала она, глотая слезы. Некоторое время Бабкин молча смотрел на нее. «Что это за долг такой?» — тихо спросил он. Маша покачала головой. «А можно деньгами отдать?» Она сморгнула слезы и увидела кривую ухмылку на его лице. От того, что он способен шутить, ей стало легче в тысячу раз. У нас только не наберется, Сереж. Он стер с лба мокрый подтаивший снег и протянул ей руку. Пойдем. Хватит попы морозить.